Какая же бабушка была эта причина? Они жили по любви совершенной, то есть как это, ангельский. Но позвольте, для чего же это? Ведь муж Павлы пропал, а есть закон, что после пяти лет можно выйти замуж. Неужели они это не знали? Нет, я думаю, знали. Но они еще кое-что. Больше этого знали. Например, что? А, например, то, что муж Павла и всех их пережил И никогда не пропадал. А где ж он был? В Орле. Милые, вы шутите, не крошечки. И кому ж это было известно? Им троим. Головану Павле да самому этому негодивцу ты можешь вспомнить Фатея? исцеленного да как хочешь его называй только теперь когда они все перемерли я могу сказать что он был совсем не Фатей, а беглый солдат фрапожшка как это был павлы муж именно от чего же начал было я но устыдился своей мысли и замолчал Но бабушка поняла меня и договорила. «Верно, хочешь спросить, отчего его никто другой не узнал, а Павла с Голованом его не выдали?» «Это очень просто. Другие его не узнали, потому что он был не городской, да постарел, волосами зарос, а Павла его не выдала жалеючи, а на ее любичи». Но ведь юридически по закону Фрапошка не существовал, и они могли ожениться, могли, по юридическому закону могли, да по закону своей совести не могли. За что же Фрапошка голова на преследовал? Негодяй был покойник, разумел о них как прочие. А ведь они из-за него все счастье у себя и отняли. Да ведь в чем счастье полагать? Есть счастье праведное, есть счастье грешное. Праведное не через кого не переступит, А грешное все перешагнет. Они же первые возлюбили пачи последнюю. «Бабушка!» — воскликнул я. «Ведь это удивительные люди!» «Праведные, мой друг!» Отвечала старушка. Но я все-таки хочу добавить и удивительные, и даже невероятные. Они невероятны, пока их окружает легендарный вымысел и становятся еще более невероятными, когда удается снять с них этот налет и увидать их во всей их святой простоте. Одна, Одушевлявшая их совершенная любовь, поставляла их выше всех страхов и даже подчинила им природу, не побуждая их ни закапываться в землю, ни бороться с видениями, терзавшими святого Антония.